Глава 20. Чарльз Монтгомери сегодня был в суде в Алабаме и провозгласил, что убил твоих родителей. Декер шлепнул ладонью по подлокотнику кресла, в котором сидел, глядя на Мелвина Марса, недельное пребывание которого на реабилитации в больнице подходило к концу. Выглядел Марс почти нормально. Отеки спали, боли ушли. Врачи признали его практически здоровым. На завтра ему предстояла выписка. Положив гири, с которыми занимался, Марс утер лицо полотенцем. И что же именно сия означает? Он сделал формальное заявление под присягой, что сказанное им правда. Оно содержало специфические подробности убийства твоих родителей. И суд его принял. Декер кивнул. Сегодня он пришел сюда сам по себе, желая побыть с Марсом один на один. И что теперь? Это заявление направили в суд штата Техас в юрисдикции которого находится твое дело, — пояснил Амос. Суд рассмотрит его и сделает заключение. — А что с людьми, выдвинувшими обвинения против меня? — Они уже на пенсии, но адвокатура штата в курсе и учитывает все обстоятельства. Если она склонится к тому, что надо поверить Монтгомери и окажет поддержку тебе, тогда суду не останется ничего другого, как дать тебе свободу, практически сразу же. Играя мышцами под облегающей футболкой, Марс накинул полотенце на шею и уселся напротив Декера. Как, по-твоему, надолго это затянется? — Не думаю, что надолго. — Какой он был? — тихонько спросил Марс. — Кто, Монгомери? Марс кивнул, потупив глаза в пол. — Наверное, похож на многих из парней, с которыми ты познакомился в тюрьме. — То есть просто шизанутый говнюк, любящий причинять людям боль? Он был вьетнамским ветераном. Он, сказал, привез оттуда головные боли. Боль была нестерпимая. Встал на путь преступления, чтобы платить за наркотики, потому что ветеранское ведомство помогать ему не хотело. Но почему он убил моих родителей?» «Ты действительно хочешь услышать это?» «Это ровным счетом ничего не изменит». «Расскажи», — взглянул на него Марс. «Не в том месте и не в то время». Монгомери пытался заложить вещи в магазине твоего отца, Сказал, что тот не стал их брать, возможно, выдав что-то уничижительное. Монтгомери взбесился, проследил за ним до дома. Он хотел денег, но твой отец сказал, что он простой служащий, что владелец каждый вечер кладет деньги в банк. Так что он сделал то, что сделал, воспользовавшись для этого твоим дробовиком, найденным у тебя в комнате, и бензином из гаража. — И ты ему веришь? — Марс пристально разглядывал пол — Он выложил подробности, известные только тому, кто там был. «Но ты веришь, что это сделал он?» — снова поднял глаза Марс. Декер промолчал. «Значит, ты ему не веришь, так?» «Невелика важность, во что я верю. Важна лишь истина». «Это даже близко не подошло к ответу на мой вопрос», — раздраженно бросил Марс. «Почему ты все так чертовски осложняешь, Декер? «Моя работа — поиск истины, Мелвин». «Я сказал это тебе при первой же встрече. В данный момент я не верю никому. И мне в том числе. Ну, с тобой я уже близок к этому. Быстрее, чем обычно», — помолчав, он добавил, «наверное, потому что ты такой симпатяга». «Вот не думал, что у тебя есть чувство юмора», — рассмеялся Марс. «Нет, ни малейшего. Наверное, это ты на меня влияешь. И куда же я отправлюсь, пока все это будет решаться? На конспиративную квартиру ФБР, это в Остине». Не бывал в Остине с тех пор, как играл за Техаски. Так я и думал. Деккер помедлил. Есть к тебе вопросик. Лады, валяй. Я прочел полный протокол вскрытия твоей матери. Оцепенев, Марс бросил на Декера настороженный взгляд. И что? Там что-то не так? Я увидел заключение Коронера, что у твоей матери была последняя стадия рака мозга. Марс... Едва не свалился со скамьи, но сумел удержать равновесие, шлепнув ладонью об пол, чтобы выпрямиться. — По твоей реакции могу заключить, что ты не знал. — Чушь собачья! — воскликнул Марс. — Согласно протоколу, нет. — Там есть снимки опухоли. — Тебе я их не покажу, потому что выстрел картечью причинил немалый ущерб. Четвертая стадия практически всегда летальная. — Тед Кеннеди умер как раз от этого. — Примечание. Эдвард Тетт Кеннеди, 1932-2009 годы, сенатор США от штата Массачусетс на протяжении 46 с лишним лет, 1962-2009 годы, младший брат президента США Кеннеди и сенатора Эр Кеннеди. Конец примечания. Мелвин уперся в пол неверящим взглядом широко распахнутых глаз. «Она никогда мне не говорила» ничегошеньки. Она не выказывала никаких признаков заболевания. Прижав полотенце к лицу, Марс тихонько зарыдал в него. Декер совершенно не готовый к этому, откинулся на спинку кресла и просто ждал. Когда рыдания наконец утихли, Мелвин вытер лицо насухо и медленно выпрямился. Грудь его еще порывисто вздымалась. Потеряла вес. Аппетита у нее почти не было и головной боли. Говорила мигрени. «Больницу она посещала? проходила какое-нибудь лечение?» «Просто не верится. У нее был рак мозга, и мне ничего не сказали. Она умирала, и им даже в голову не пришло ни словцом упомянуть об этом единственному ребенку. Я понимаю, что это потрясло тебя, Мелвин. Но если бы она начала лечиться, ты бы знал об этом, верно?» «Не знаю. Я частенько отлучался из дому». Но она не теряла волосы, ничего такого, я бы заметил. А в конце она еще работала. Марс поднял глаза. Нет. Батя сказал, что хочет дать ей передышку. Я-то просто подумал, потому что я скоро получу деньги. Я никогда... Его голос присекся. Они посещали врача в городе? Надо думать, у них был свой дантист, и иногда мама посещала хиропрактика. Она столько трудилась, что у нее руки-ноги не гнулись. «Имя врача тебе известно?» «Нет», — Марс помолчал. «Наверное, тогда все дело было во мне, Декер. На самом деле, я не так уж и беспокоился о родителях. Чересчур был поглощен футболом, но но я все равно любил их, собирался заботиться о них. Но, блин!» — он снова уставился в пол с лицом, искаженным муками раскаяния. «Тебе пришлось многовато вынести для такого юного парня, Мелвин». Я бы не корил себя так уж сильно. — Этот рак мозга. По-твоему, он имеет какое-то отношение к их гибели? — Не понимаю, какое. Но того, что я сейчас не понимаю, хватило бы на целую библиотеку. Выпрямившись на скамье, Марс снова утер лицо. — Что мне делать, если меня освободят, Деккер? Глухо спросил он, поглядев на Амоса, как ребенок, потерявшийся в мире, о существовании которого даже не подозревал. Декер Почувствовавший себя от этого вопроса как-то неуютно, отделался молчанием. Мне было почти 22, когда я покинул мир, понурив голову, продолжал Марс. Сейчас мне почти 42. Тогда я был мальчишкой, теперь я мужчина. Но тогда у меня были планы, масса планов. А теперь у меня ни малейшего понятия, какого черта мне делать. Подняв глаза, он увидел абсолютно непроницаемое выражение лица Декера и отвел взгляд. «Забей. Соображу как-нибудь, как всегда. Давай делать по шагу за раз, Мелвин». «Ага, верно», — рассеянно проронил Марс. Декер подался вперед. Настало время поговорить о том, ради чего он сюда явился. «А что, если ты не делал этого?» Но и Чарльз Монгомери тоже не делал этого. — Что? — ошеломленно подскочил Марс. — Какой есть третий вариант, Мелвин? — Вот что я хочу знать. — Третий вариант. Прошлое твоих родителей, чересчур туманно. Тогда никто на это не смотрел, потому что имелись неопровержимые доказательства твоей вины. Но здесь слишком много дыр. В одной из этих дыр может таиться объяснение причины их убийства. — Например? — Не знаю. — Но ты не веришь Монтгомере? Он знал, что было у меня дома. Ему мог рассказать все это тот, кто действительно совершил это. Но зачем ему это? Сознаваться в преступлении, которое он не совершал? Потому что он и так уже покойник. Что ему еще пара убийств? Второй-то раз его не казнят. И что, если кто-то попросил его сделать это, пообещав в обмен обеспечить его жену и ребенка на всю жизнь? Марс тяжело осел на скамье. — Обеспечить их на всю жизнь? — Это большие деньжище. Мои родители. — Какое до них дело тому, у кого есть большие деньжище, Или до моего освобождения из тюрьмы столько времени спустя? На это у меня ответов нет, только вопросы. Марс потер лицо потной ладонью. — Ты меня просто огорошил всем этим дерьмом, чел. Сперва говоришь, что у мамы был рак, а теперь еще это, в сердцах буркнул он. Я полагал, ты можешь пожелать узнать правду, настоящую правду. Если бы я провел в тюрьме 20 лет за то, чего не совершал, я бы хотел знать, кто именно меня туда запроторил и почему. Марс молча таращился на него пару секунд, прежде чем кивнуть, ага, я тоже. Так как я могу помочь? Вспомнив о родителях все, что можешь. Что-то сказанное имя, показавшееся странным письма, телефонные звонки, выбивающиеся из ряда, посетители, ну что-нибудь такое, что может подсказать нам, откуда они прибыли. — На этот счет надо пораскинуть мозгами. — Ну, я никуда не ухожу. — Да и ты тоже.